«Я продолжаю», — спокойно отвечал Маликорн, — «в комнате с пробитым потолком». «Вы внимательно слушайте «Да, вы поставите лестницу, по которой либо мадемуазель де лавальер будет спускаться к вам, либо король будет подниматься к мадемуазель де лавальер. Но ведь эту лестницу увидят нет. Вы закройте ее перегородкой, которую оклеите такими же обоями, как и другие стены комнаты. У мадемуазель де лавальяж она будет замаскирована люком, составляющим часть паркета и открывающимся под кроватью. — А ведь правда, — сказал де сент глаза которого загорелись. Теперь, граф, мне не нужно объяснять вам, почему король будет часто заходить в комнату, в которой устроит такую лестницу. Я думаю, что господин Данжо оценит по достоинству мою мысль, которую я сейчас разовью ему. «Ах, дорогой Маликорн!» — воскликнул Десентеньян. «Вы забываете, что мне первому вы открыли ее, и, следовательно, мне принадлежит право первенства». «Значит, вы хотите...» чтобы вам было оказано предпочтение. Хочу ли еще бы? Дело в том, господин де Сентиньян, что при первой раздаче наград я обеспечиваю вам таким образом орденскую ленту, а может быть даже недурное ярцарство, — Во всяком случае, — отвечал де Сентеньян, покраснев от удовольствия, — это послужит удобным поводом доказать королю, что не напрасно называет меня иногда своим другом, и этим поводом, мой дорогой Маликорн, я буду обязан вам. — Вы не окажетесь забывчивым? — с улыбкой спросил Маликорн. — Как можно забывать такие вещи, суды я, граф, не имею чести быть другом короля, а просто его слуга. «Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду голубую ленту, то я думаю, что и для вас на ней будет грамотно дворянство». Маликорн поклонился. «Теперь остается только заняться переселением», — проговорил Десантиньян. «Не думаю, чтобы король стал противиться. Попросите у него позволения. В сию минуту бегу к нему, а я иду за плотником. Когда он будет у меня?» «Сегодня вечером». Не забудьте о предосторожностях. Я приведу его с завязанными глазами. А я предоставлю вам одну из своих карет. Без гербов. И одного лакея, понятно. Не в ливрее. Отлично, граф. Алла Вальярш? Что вас беспокоит? Что она скажет, увидя нашу работу? Уверяю вас, это доставит ей большое развлечение. Ха, еще бы. Я уверен, даже что если у короля не хватит смелости подняться к ней, то она окажется настолько любопытной, что сама спустится к вам. «Будем надеяться», — сказал де сент -Иньян. «Да, будем надеяться», — повторил Маликорн. «Итак, я иду к королю». «И правильно делаете. В котором часу придет плотник?» в «Восемь часов». «А как вы думаете, сколько времени отнимет у него работа?» М -м «Часа два». Но ему понадобится время на окончательную отделку, ночь и часть следующего дня. Словом, на всю работу вместе с установкой лестницы уйдет два дня. Два дня. Это долго. Чего же вы хотите? Когда берешься открывать двери рая, им следует придать приличный вид. А вы правы. До скорого свидания, дорогой Маликорн. Послезавтра вечером я буду уже на новой квартире. Прогулка с факелами. Восхищенный только что услышанным и очарованный открывающимися перспективами, Де сент направился к комнатам Дегиша. Четверть часа тому назад граф не уступил бы своего помещения за миллион. Теперь же, если бы потребовалось, он готов был купить за миллион эти вожделенные комнаты. Но ему не было предъявлено таких требований. Господин Дегиш не знал еще, где ему отвели помещение, и, кроме того, был так болен, что ему было не до переселения. Поэтому де Сент-Эньян без труда получил комнаты Дегиша,